Как правило, фраза состоит из нескольких речевых тактов. Вот, например, предложение. «Повидали юные храбрые солдаты Волгу в 41-м, Шприю в 45-м. Показали юные за четыре года, кто такие мальчики нашего народа. Коган». Это произнесено без тактов. Здесь несколько фраз в одном предложении. А вот если мы произнесём с речевыми тактами. Повидали юные храбрые солдаты Волгу в 41-м, Шпрею в 45-м. Показали юное за четыре года. Кто такие мальчики нашего народа? Коган. Или ещё фраза. В час испытания поклонись отчизне по-русски в ноги. Кудрина. Предложение, фраза. А вот что значит речевой такт? В час испытаний поклонись отчизне по-русски «в ноги». Параграф 65. Фонетическое слово. Речевой такт распадается на ещё меньшие единицы. Фонетические слова. Фонетическое слово – это часть речевого такта или фразы, если она не делится на такты, причём объединённая одним ударением. Фонетическое слово – это часть речевого такта, объединённая одним ударением. Фонетическое слово может совпадать со словом в лексическом и грамматическом понимании этого термина. Например, фразе «Песок внизу каймою пены вышит». Пять лексических и пять фонетических слов. Однако далеко не всегда количество лексических и фонетических слов во фразе совпадает, например, жара в пути помехой была не основную. Прокофьев. Лексических слов семь, а фонетических пять: жара, путь, помеха, была, основное. Следовательно, фраза имеет столько фонетических слов, сколько ударений. Но так как некоторые слова не несут ударения, они не примыкают к ударяемому слову. То нередко фонетических слов оказывается меньше, чем лексических. К неударяемым словам обычно относятся предлоги, союзы, частицы, но иногда в неударяемом положении оказывается и знаменательное слово. без вести, пропасть, без году недели Видите, на год не падает ударение. Закорот, из лесу, на год, на голову, под руку. 145-я страница, параграф 66. Фонетическое слово делится на слоги. слог с физиологической стороны это часть фонетического слова звук или несколько звуков произносимое одним выдыхательным толчком воздуха значит слог часть фонетического слова произносимая одним выдыхательным толчком воздуха слог с акустической стороны это часть фонетического слова – звук или сочетание звуков, характеризуемое усилением звучности. В слоге один звук всегда более звучный по сравнению с другими, и этот звук является слоговым, образующим слог, а остальные – не слоговые. В каждом фонетическом слове есть звуки более звучные – это гласные – И менее звучное – это согласное. Гласное, как звуки наиболее звучности, являются слоговыми. Согласное, как звук меньше звучности, не слоговыми. В слоге гласные как бы притягивают к себе согласное. Например, в фонетическом слове в чемодане четыре гласных и пять согласных. В произношении образуют следующие слоги. В че-мо-да-не. Слог может состоять из одного звука. В русском языке без гласного слога быть не может. Без согласного же слог возможен. И нескольких звуков слог может состоять. Кроме гласного есть ещё согласный или согласные. А-ги-а-тор. бор ба ты не стер пимо слово может состоять из одного и более слогов дом стол ара счёт у пыт на у ка ло хма ты ин тер на сы о на Льны. Слог бывает открытым, если оканчивается на гласный, и слог бывает закрытым, если оканчивается на согласный. Закрытых слогов в русском языке меньше, потому что слог в середине слова оканчивается, как правило, на гласный. Подписать. Детвора. Срединный слог может оканчиваться и на согласный, но только на сонорной. л м н Боль-шой. Зам-ша. Гин-ты. Вер-ба. При сочетании двух одинаковых сонорных или двух различных сонорных эти звуки... Примыкает к следующему слогу «э-ла-да». и мрут Слог в середине слова образуется по принципу восходящей звучности. Начинается согласным, менее звучным, окончается гласным, звуком максимальной звучности. Или сонорным. Последнее более звучное в ряду других согласных. Му-ра-дей. Лам-ма-па. Принцип восходящей звучности есть основной закон организации русского слога.